Часть 3. Как найти помощь. Глава 19. Врачи. Помощь процессам самоизлечения. Аффирмация. Господь действует и через медицинских работников. Когда у вас спит Врачи могут стать неотъемлемой частью вашей жизни. И ваши взаимоотношения с ними очень важны для излечения. Многие врачи боятся СПИДа, потому что очень мало знают о нём. Многие поверили, что СПИД неизлечим. Поэтому автоматически выносят смертный приговор, своим больным. Но мы должны помнить, что нельзя слепо верить мрачным прогнозам медиков. Мы не статисты. Мы уникальные существа. Мы подчиняемся законам нашего собственного сознания, а не знания медицинских авторитетов. Это может быть истинной для вас. Но я предпочитаю верить другому. Хорошая аффирмация на все случаи жизни. Когда бы вы не услышали разного рода обескураживающие пророчества. Возможно даже, что вы знаете гораздо больше о спиде, чем ваш врач. В конце концов, это вы больны, и только вы знаете, что именно болезнь творит с вами. Поэтому я бы порекомендовала вам узнать о СПИДе всё, что возможно. Вы должны стать членом команды спасения вместе со своими медицинскими советниками. Помните Именно этим для вас является ваш врач, медицинским советником, а не непогрешимым авторитетом, не неистинной в последней инстанции и уж точно не Господом Богом. Уважение должно быть проявлено с обеих сторон. Вы совершенно справедливо хотите чтобы врач выслушал вас и с уважением отнесся к вашим страхам и вопросам, чтобы он объяснил вам различные процедуры и их действия, рассказал о побочных эффектах лекарств и поддержал ваш интерес к альтернативным методам лечения. Если врач не отвечает этим требованиям, Ищите другого. Мой друг, доктор Боб Брукс, полностью одобряет ситуацию, когда больной работает бок о бок с врачом. Вот короткое описание его опыта работы с больными СПИДом. В течение почти трех лет я участвовал в обследовании и лечении людей со СПИДом. Некоторые из тех, с кем я работал, живут намного дольше, чем им было предсказано, исходя из медицинской статистики. Эти люди, о которых я говорю, отличаются исключительной любовью к жизни и хорошим самочувствием, намного превышающим то, что описано в медицинской литературе или популярных изданиях. Когда я сталкиваюсь с такими людьми, я всегда спрашиваю себе, почему они, будучи серьёзно больны, прекрасно справляются с болезнью, в то время, как другие угасают. Мои представления, почерпнутые из литературы, по медицине и биологии, говорили мне, что всё это результат генетических и конституциональных факторов. Однако сейчас я уже не так уверен в этом. Мне кажется, что эти люди просто в корне иначе оценивают ситуацию. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми открытиями, которые я сделала насчет процесса исцеления от СПИДа. Я полагаю, что мы одновременно живем во многих ипостасях. Две из них – это физическая реальность и наш жизненный опыт. Большинство людей считают свои переживания – следствием обстоятельств. Однако это спорный вопрос. Я думаю, что наш жизненный опыт больше связан с нашим отношением к этим обстоятельствам. Так как мы буквально живем в море языка, мы не замечаем силы слова. В последнее время несколько исследований по гипертонии продемонстрировали, что одной из причин поднятия кровяного давления является человеческая речь. И что один из самых успешных способов достижения длительного контроля над патологически высоким давлением Это изменить диалог, форму общения между людьми. Подобные исследования расширяют наше представление о причине медицинской болезни, включая другую ипостась нашего бытия. В данном конкретном случае человека, как разговаривающего существа, Я видел много людей со СПИДом, которые создали прочные отношения с другими людьми, в скобках часто с теми, у кого нет СПИДа, всего лишь по-другому рассказывая о себе и о том, что с ними случилось. Я уверен, что хорошее самочувствие зиждется на нашем жизненном опыте мы можем хорошо себя чувствовать при любых обстоятельствах и, наоборот, можем быть богатыми и здоровыми и не чувствовать себя таковыми. Некоторым трудно поверить в эту мысль, потому что с их точки зрения больной СПИДом хорошо себя чувствует если активно участвует в различных событиях, испытывает радость и любовь. Когда же этого нет, то больным невозможно достичь позитивного настроя. Однако невозможность испытывать эти радости, переживания происходят на самом деле незаконно. Отсутствие подходящих обстоятельств в большей степени – это результат того, как и что люди привыкли думать. В реальности хорошее самочувствие – это индивидуальный выбор. Он включает смену индивидуумом позиции жертвы обстоятельств на позицию Творца своей жизни – Эта смена позиции требует огромной силы воли, которая поможет человеку взять всю ответственность за свою жизнь на себя.